Глава 48. демян Ортон драгвлад был блестящим политиком, харизматичным лидером, жестоким руководителем, идеальным главой клана. Но вот отец из него был, прям скажем, никакой. Он не занимался нами, и, наверное, отчасти я его понимаю. Управление кланом — работенка не из легких и приятных. Но одно дело, когда ты жесток с подчиненными, и совершенно другое — с собственной семьей. И на самом деле он и понятия не имел, какими выросли его дети. «Здравствуйте!» — вежливо и негромко проговорила Шарлотта, слегка поклонившись отцу. Он окинул взглядом девушку, как смотрят на милую безделушку. «Какая прелесть!» — произнес он и затем перевел взгляд на меня. «Поговорим?» Я склонил голову в согласии и коснулся плеча Шарлотты. «Я найду тебя, когда освобожусь». «Хорошо», — согласилась девушка. «Если что, я сама справлюсь с Нанной». «Не сомневаюсь в тебе», — усмехнулся я. Шарлотта еще раз кивнула моему отцу и поспешно удалилась. Мы же с отцом направились на выход из здания. В полном молчании вышли в академический сад, прошлись по нему и свернули к административному корпусу. Отец не пытался завязать непринужденную беседу, комментировать окружающий пейзаж или интересоваться моим самочувствием. Глава клана Драгблад был в бешенстве и даже не пытался этого скрыть. Господин ректор любезно предоставил нам переговорную для беседы. — проговорил отец, когда под его взглядом распахнулась одна из безликих дверей на первом этаже административного корпуса. Я вошел в помещение, похожее на лекционный зал с амфитеатром сидений, стоя лишь разницей, что не было кафедры с доской. Ряды шли полукругом исходились к сцене. Дверь за мной со щелчком закрылась, и отец прошелся по сцене, внимательно изучая пустые ряды сидений, словно там кто-то был или он что-то видел. — Говорят, магия прожигает метку до кости, — медленно проговорил он. «Боль адская!» Я промолчал. «Говорят, шансов найти истину и после обряда практически нет!» Я снова промолчал. Отец подошёл ко мне вплотную и совсем тихо произнёс. «Говорят, драконы, не нашедшие истинных, в конце концов теряют разум от чувства бесконечного одиночества!» Я склонил голову набок и ответил. «Мне их жаль!» «Тебе их жаль!» Отец шагнул назад и снова прошёлся по сцене. «Наверное, ещё тебе жаль, что ты заставил меня нарушить собственное слово!» Ещё жаль, что мы потеряли такого ценного союзника. И жаль, что род Драгбладов лишился последнего дракона. А теперь я должен пытаться выровнять политическое равновесие и наблюдать, как мой сын медленно сходит с ума под действием этой проклятой метки. И всё лишь ради того, чтобы ты нашёл себе истину. Я ничего не упустил?» Отец посмотрел на меня полыхающими от ярости магии глазами. «Нашёл», — сухо произнёс я. Слово «упало», точно камень в воду. Лицо отца вытянулось от удивления, янтарные глаза распахнулись шире. «Нашёл? Уже? Кто она? Где? У неё есть титул? Какому роду она принадлежит?» Я усмехнулся. Вопросы были, наверное, важными, но казались какими-то глупыми и незначительными. Я нашёл бесценный алмаз. А меня спрашивают, в какой тряпицу он завёрнут. «Она сирота?» «Сирота?» — растерянно спросил отец. — Сирота без наследства. — Сирота без рода, — сухо произнёс я. Минуту он переваривал услышанное. Взгляд бегал туда-сюда, отец просчитывал варианты, и я подозревал, что они мне не понравятся. И точно. — А ты счастливчик, сынок, — широко улыбнулся отец. — Истинная сирота без рода — это лучшее, что могло с тобой случиться. где мы нам капиталы теперь можно провернуть более интересную партию. Мне показалось, что я слышался. «Прости?» «Что?» «У меня есть истинная, какая еще интересная партия?» «Та, с которой ты будешь представлен ко двору», — тонко улыбнулся отец. «Уверен, она даже будет рада, что ей не придется рожать. Сохранит фигуру и красоту подольше. но ну что, покажешь девчонку? Мне интересно посмотреть, что в ней такого особенного нашла магия». Я стоял и делал вдохи-выдохи всю удивительно длинную речь отца. Внутри горел огонь, и я чувствовал, как кости начали смещаться, готовясь к трансформации. Я был так зол, как никогда прежде, и я хотел запихнуть слова отца обратно ему в глотку. «Нет», — негромко произнёс я, — «я понимаю, будет сложновато, но я думаю, ты справишься. В конце концов, для сиротки это будет счастливый билет, но придётся её, конечно, отселить подальше от жены, а то мало ли что ревнивой бабе придёт в голову». «Нет», — повторил я, с трудом сдерживая дым в лёгких. добро «Да брось, Демиан, ты будешь главой рода. Тебе придется принимать неприятные решения. И начинать в таких историях лучше всего с себя...» «Ша!» — выдохнул я, и комната вокруг взорвалась мелкими осколками. Вылетели окна вместе с рамами, сиденья превратились в щепки, по стенам пошли трещины в два пальца толщиной. «Ты все равно сделаешь, как я сказал», — процедил отец. «А то что?» — медленно проговорил я, приближаясь к нему. И, удивительное дело, в его янтарных глазах промелькнул страх. «Лишишь меня право наследования? Денег? Титула?» Я остановился вплотную к нему и припечатал. «И останешься один на один с шакалами, что вцепится тебе в глотку». Отец не ответил. Он молчал. И я не просто видел, я чувствовал исходящий от него страх. «Я вернусь через полгода с истинной женой в родовой замок». Сухо поставил я в известность главу своего рода. И ты не хочешь знать, что будет, если я узнаю, что ты мотишь воду?» Ортон Драгблат не ответил, лишь нервно сглотнул и кивнул знак согласия.